Глава 1. Барин и Серый. Вольные сталкеры. Три пули на двоих. В плечо, бок и ляжку. Порванные собаками и взрывом комбинезоны. Плюс вывихнутая рука Серого и контузия у барина. Вот все, с чем напарники вернулись на базу территории Агро. Хуже ничего пока не получалось. То есть... Антирекорд достигнут и зафиксирован лидером вольных бродяг-сталкеров Пашей и его дрессированными головорезами. Что вдвойне херово. «Доктор сказал, жить будешь», — похлопал Паша барина по плечу. «Но не вставай пока. Тебе знатно жопу порвали собаченцы. И взрывом приложила. Скажи спасибо парням. Не бросили, дотащили с лесу. Так что сейчас арт на пузо и спать до завтра». «Ничего». Усмехнулся он своими бескровными, тонкими, почти синими губами. — Должен будешь. Ой -вей — ой только и вздохнул барин тогда на слова главного. Авторитетный и жутковатый сталкер Паша-стрелец давно сошел с ума и вел себя наполовину как берсерк, а наполовину как блаженный. К примеру, не носил в зоне ни шлема, ни противогаза. Поговаривают, что заключил какую-то сделку с зоной и перестал промахиваться из своего убитого калаша. И чет же с ним дернул связаться. «Да какого хрена лысого должен-то, ёп!» Это напарничек серый, как всегда, матерно развонялся на следующий день, как барин более-менее оклемался и смог спуститься на уровень местного бара-магазина, где сталкер-жук по жизни заправляет. С этим кентом по имени Сергея и по кличке Серый тоже нелегкая свела. Гондон из штопанных, как говорят в Одессе. Бывший вояка, херова собака. все ему кажется, что сейчас вот прилетит волшебник, Товарищ капитан, на голубом вертолете слога ООН, марки Ми, модели 6, и разрулит ситуацию, как пану серенькому будет удобно. Да вот только хрен моржовый там по мелководью плавал. Поперли его из славной армии за систематическое пьянство и воровство материальной базы. Так на агрострое, что бродяги просто агро называют, он и оказался жилобяра. Но другого кента тут у барина не было. Пришлось успокаивать бывшего сапога и срочно рассказывать гениальный план, что оформился в раненой башке за эти несколько дней. Ничего мы ему и вообще никому не должны. Все ты прав. Это он перед своими выступил. Типа авторитетный поц. В жопу он идет и не спотыкается. Слушай сюда. Я понял так. Нас поимели и высушили. Ничего таки не получим мы с рейда. Паша сказал, нас вытащили, вылечили и все за наши же бабки. Рассчитываем на то, что по карманам. Вот такой нарисовался наш расклад. «Да пошел он со своими заявами такими!» Все никак не мог успокоиться серый, но погодя чуть сбавил тон. -то «Я уйти думаю. Не сварить с ними каши. Гондоны они. Да, тут ты прав. К майору в ней пойти завтра поутру. Там заказы будут наверняка. Или к кому еще, кто платит нормально?» «Так и верно. Но нигде не надо торопиться. К товарищу майору успеется завсегда...» Пойдем, а то тут ушей длинных много. До ворот так прогуляемся, а там с медведем перетрем. Может, и с живым. Расскажу, чего, как думаю. И опытный сталкер-барин из вольных, прихрамывая, утащил вечно недовольного всем товарища по несчастью серого в сторону выхода из производственного корпуса. Сама фабрика после всех тех событий прошлого века почти не пострадала, только нужные и ненужные вещи и оборудование поперли на металлолом местные деревенские мародеры. Но это до образования зоны, а потом уже сюда мало кто добирался. Сейчас это место база вольных сталкеров под рукой безумного Пашки Стрельца. Кто-то считает его легендой, кто-то сучившимся, что за деньги с кем угодно дружит и кого хочешь сольет. Но удачлив этого не отнять. Пока обычный октябрьский грустный дождик не начался, но вот-вот уже собирался. Зябкий витрилок гнал коричневые листья и мусор по растрескавшемуся, поросшему высохшей коричневой травой асфальту фабричной территории. С крыши главного корпуса выглянул сталкер с короткой СВУ, качнул стволом, мол, вижу, свои. Ворот отсюда в полутора сотнях метров. «Миша, шалом! И вам не хворать, честные бродяги! Куда намылились без багажа?» Медведь на фабрике заведовал охраной периметра. Сам стоял то на воротах, то у проломов устанавливал расписание дежурства и следил за безопасностью базы в общем. За что получал от местного неофициального лидера вольных Паши и торговца Жука вознаграждение. Перекинув свой престарелый РПК за спину, он потянулся к предложенной пачке сигарет. «Никуда пока. такой не сейчас», — отвечал парень. «Я чего-то пока не готов. Тут голова кружится еще, и вообще. Так что завтра, наверное, поутру. Может, до ученых». Вот ты же мне вчера что рассказывал. Сереги, перескажи поподробнее. Порывы мокрого ветра не позволяли раскурить сигарет. Пришлось Мишке оставить пост и на пару минут войти в караулку возле ворот. Там разговоры продолжили. Чего тут подробнее? На днях ученые лагерь в хате на болоте организовали. Насколько они там, не знаю. Двое их. Белкин и помощник какой-то. Белкина знаете, да? Приколист тот еще. Нормальный, в общем, мужик. С ним сейчас трое наймитов. Кто конкретно, не скажу. «А чего не военные?» — это серый встрял. И тут же сам себе ответил. «Хотя чего? Понятно чего. Там, пока со штабными договоришься, уже смысл вопроса протухнет. С наймами все быстрее». Сказанная правда. Наемники, как и сталкеры, в глазах армейских ничем от бандитов не отличаются, то есть являются гражданскими, что в нарушении закона проникли на охраняемую территорию зоны экологического бедствия и подлежат задержанию с последующей депортацией в сторону ближайшего изолятора временного содержания на Большой Земле. А наемники, что охраняют основной бункер ученых и их рейды в зону, имеют документы о временном зачислении в состав партии ученых для обеспечения охраны. Ну да, поэтому, видимо, и не на территории базы «Ваяк», но близко место выбрали. В общем, вся информация. Медведь забучковал окурок и бросил его за дверь. А чего искать пришли-то? Барин тоже затушил сигарету. «Да это же я тебе говорил. Они за биоматериалом. И вообще, что приволокут, все им надо. Арты, части организмов, фото с видео. Там у них все излучение всех животных разогнало, только зомбаки шарахаются, в забор стучаться, так Белкин написал. «Я же с ними работал раньше. Он мне сразу и написал. Но я теперь куда отсюда?» «Понял только, что им надо побыстрее». Поэтому никто не стал делать большой экспедиции, ставить временных укрытий и с договариваться тоже. Когда попрощались и шли обратно, барин и рассказал Серому свой план. Если прямо сейчас и быстро организовать поток охотничьих трофеев и артов к месту дислокации научных деятелей, можно получить в два 3 раза больше по деньгам, чем если все это дело жуку сдавать. Тем более, что жучара деньгами редко платит, все нарвит патроны да тушенку с медикаментами на обмен впихнуть. И курс этого обмена вообще неинтересный получается. Да и редко он берет части животных и мутантов. Негде хранить, далеко тащить на реализацию, только по заказу, если. А тут такой подарок. Заказчик сам приехал, да еще с контейнером наличных. Ученым что, денег у них присутствует, там платят валютой. Серый высказал сомнения в словах Медведя и вообще в том, что с учеными удастся законтачиться. Тут-то барин и предложил в местный офис наемников заглянуть. Те сидели в своем закутке на втором этаже административного корпуса и чинно пили чай из армейских алюминиевых кружек. На улицу нос они казали, что соответствовало первому правилу наймитов. Никуда не лезть, пока не заплатили. Здоровенько, хлопцы! Парень неплохо знал их старшего с позывным «живой». Старший найм реагировал на приветствие без энтузиазма. К чему политесы перед нищим бродягой? И вас по тому же месту. «Дело есть или мешать пришел?» «Сахара нет», — сказал он веско, убирая чайник в шкаф. «Ой, да не боже ж мой!» Барин уже расселся перед лидером тройки наемников синдиката и вынул сигарету. «Типа показать, что не все пропало и деньги на курево есть?» «Есть работка вам, сопровождение и охрана. Территория будет наша, с Агру не уйдем. Пока на пару дней прошу». «Кого водить?» Старший позволил себе жест интереса, поднеся зажженную зажигалку неожиданному клиенту. Все на базе уже были в курсе, что Паша этих двоих без доли оставил. «Так-то мы с Серым в сторону тоннеля и Лэп. Дам теперь две аптечки армейских вперед. Хорошие, русские, с промедолом. А денег нет совсем. Ну, пойми». Живой явно не разделял энтузиазма нанимателя. «На кой ему аптечки? Воевать, что ли?» Но сидеть и тупо пить вторую неделю чай его людям тоже не улыбалось поэтому разговор поддержал, хотя и не без доли неприязни. «Когда так, господа, на сутки могу выделить пару людей. Патроны, питание, вода за ваш счет. Вести вам, мои в прикрытии только, и первыми не пойдут. Устраивает?» Поторговались ни о чем, просто по-еврейски, для уважения друг другу с четверть часа. И в результате за обещание накинуть денег с планируемых продаж договорились на двое суток. Барин чувствовал себя довольным, Серый же, по своему обычаю, бубнил и вредничал. Но суть мысли понял: если кумникам припереться так, то наймы могут и даже обязаны не допустить к охраняемым тушкам без предварительной договоренности. Тут просить медведя придется о протекции, чтобы связался с Белкиным, значит, и Пашка и вся тусовка будут об этом знать сразу. Ну и зачем конкуренция в таком деле? А если с наемниками зайти, это же совсем другое дело. Наймы зарабатывают деньги, Конкуренции у них быть не может, поэтому проблемы пообщаться с Белкиным лично не возникнет. Пропустят. Только делать все надо быстро и ковать железо пока горячо. Попив чайку с вдруг появившимся откуда-то сахаром и договорившись с парнями завтра выходить в 7 утра, сталкеры отправились прикупить на последние копейки патронов и тушенки, как договорились с живым. Ну или в долг выпросить. Тут уж как получится.